Когда потом стало близиться к вечеру, все перешло лишь в одно — ожидание первой большой станции. И задолго до нее я опять зяб в сенцах, пока не увидал, наконец, впереди, в неприветливых сумерках, многих разноцветных огней во все стороны расходящихся рельс, постов, стрелок, запасных паровозов, а затем и вокзала черные от толпы платформы. Легко представить себе, с какой поспешностью кинулся я в пахучий светлый буфет и стал обжигаться какими-то вкуснейшими в мире щами. Последствии всего этого было довольно неожиданное. Сидя после обеда с папиросой возле черных оконных стекол, вновь гремевшего вагона, в дымном полусвете толстой казенной свечи, горевшей в углу в фонаре,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 Мне показалось уж совсем неотразимым счастьем.